Переходя в изучение истории вольных городов от новгородских летописей к псковским, испытываешь чувство успокоения точно при переходе с толкучего рынка в Тихий переулок. Псковские летописцы описывают преимущественно явления мирного характера, поиски князя, строение церквей, городских стен и башен, знамений от икон, пожары и поветри, изредка недоразумения с новгородским владыкой, епархиальным архиереем Пскова из-за церковного суда и сборов с духовенства. Особенно часты известия о храмоздательстве. В 19 л 1370-1388 годы Псковичи построили четырнадцать каменных церквей. В Пскове незаметно ни бурных сцен и побоищ на Вечевой площади перед Троицким собором, ни новгородского задора в отношениях к князьям, ни социального антагонизма и партийной борьбы. Раз прибили посадников навече за неудачную меру, в другой раз собирались кнутом, и избеществовать на псковских священников, протестовавших против участия духовенства в военных расходах. Однажды спихнули свечевой степени московского наместника, непрошенного Пскову. Впрочем, подобные излишества — редкие явления в политической истории Пскова. Но при довольно мирном течении внутренней жизни этому городу Во внешних делах досталась тяжелая боевая участь. С тех пор, как в соседстве с Псковской землей объединилась Литва и основался Ливонский орден, Псков, стоя на рубеже русской земли в продолжении трех веков, ведет с ними упорную двустороннюю борьбу располагая средствами своей небольшой области, простиравшейся верст на три неширокой полосой с юга на север от верховьев реки Великой до реки Норовы. При и нередко прямо враждебном отношении Новгорода, для которого Псков со своими стенами в четыре ряда служил передовым оплотом с запада и юга, эта борьба была крупной исторической заслугой не только перед Новгородом, но перед всей русской землей тех веков. Эта же борьба в связи с ограниченным пространством области создала главные особенности политического строя и быта Пскова.